— Я вообще-то не мастер такое описывать. Разволновался, может быть, испугался. Валандер кивнул. Светберг думал, что это была Луиза. И испугался. — А что вы еще вспомнили? — Вы сами сказали, что вспомнили пару вещей. Я, должно быть, очень хорошо спал нынче ночью. Я вспомнил еще кое-что. Помните, вы меня все расспрашивали, о чем мы с вами говорили в рубке. Так вот... Пока мы чалились к первой пристани, я сказал, что почтальон, хочет он или не хочет, почти все знает о своей публике. Помните? Теперь помню. Уж не знаю, важно это или не важно. Очень важно, сказал Валандер. Большое спасибо, что позвонили. Приезжайте как-нибудь по осени, сказал Вестон. Когда во фьордах никого нет. Должен я понимать это как приглашение. понимать как знаете, засмеялся Вестон. Я обычно держу слово. Валандер повесил трубку, взял чашку с кофе и медленно пошел в гостиную. Теперь он отчетливо вспомнил весь этот разговор на катере. Каково это? Работать почтальоном в шхерах. Вдруг он понял, это именно то, что все время от него ускользало, и что он так мучительно хотел сформулировать. Интуиция его не подвела. Они искали убийцу, который тщательно и хладнокровно планировал свои преступления. Для такого планирования ему была необходима информация, причем получать эту информацию он должен так, чтобы никто об этом не знал. Скажем, иметь доступ к чужой почте, вскрывать запечатанные письма и читать их без помех. Он стоял неподвижно, держа в руке чашку со остывающим кофе. Неужели все настолько просто? Настолько ошеломляюще просто? Кто может иметь доступ к чужой почте? Леонард Вестин дал ему возможный ответ, например, почтальон. Неважно, на море или на суше, и никто не заметит. Что-то говорила, Валандеру, что он ошибается. Слишком уж просто. Так не бывает. Слишком просто, слишком фантастично, чтобы быть правдой. В то же время он не мог отрицать, что это вполне возможная гипотеза, которая разъясняет многие из нерешенных вопросов, в частности, как преступнику удается получать информацию. Открытки со всех концов Европы подделанные почерки. Усталость как рукой сняла. Мысли текли легко и плавно. Он видел следствие совершенно новыми глазами. Теперь, по крайней мере, кое-что можно было логически объяснить. Он понимал, что даже если что-то и не так, все равно объяснение, подсказанное ему Вестином, позволяет создать некую работающую модель. Конечно, скорее всего, эта модель скоро рассыплется. Слишком много в ней слабых пунктов, Прежде всего, жертвы жили в совершенно разных местах. Их не мог обслуживать один и тот же почтальон. К тому же неизвестно, можно ли вскрыть письмо так, чтобы не оставить следов. Может быть, это кто-то из тех, что занимается сортировкой писем на каком-нибудь терминале? Необычный почтальон не тот, что колесит по округе с почтовыми сумками на заднем сиденье. Он сел на диван, так и не поставив чашку. Он понимал, что его версия с равным успехом может оказаться истинной и ложной. Может быть, это ложный след но сама мысль, безусловно, плодотворная. Это одно из возможных решений вопроса, откуда преступник знал все подробности о своих жертвах. Важно правильно поставить этот вопрос. Как можно узнать чужие секреты, чтобы при этом самому остаться незамеченным? Он допил остывший кофе, принял душ и оделся. В четверть десятого он уже был в полиции. Нужно было немедленно с кем-то поделиться своим озарением. Он знал, с кем... Ан Брит была на месте. «Как девочка?» — спросил он. «Дети всегда заболевают в самый неподходящий момент», — сказала она. Можно называть это первым законом Хёгунд». Он улыбнулся и сел на стул для посетителей. Она сидела за столом и молча смотрела на него. «Надеюсь, что выгляжу получше, чем ты», — сказала она наконец. «Извини, конечно. Ты спал сегодня?» «Пару часов». Через четыре дня муж уезжает в Дубай, — Как ты думаешь, успеем мы разобраться с этой чертовщиной? Нет. Она развела руками. Тогда даже не знаю, как я справлюсь. Будешь работать столько, сколько сможешь. Вот и все. Валендру совсем не хотелось обсуждать проблему присмотра за детьми. Поэтому он перевел разговор на ночные события. Рассказал, что полицейский видел среди зевак на пляже в Нюбру-Странде ту самую женщину, которую предположительно зовут Луиза. Он не помнил, говорил ли он ей о разговоре с дочанкой Лоне Керр. Поэтому на всякий случай рассказала это. Так значит, Луиза все-таки существует? Я тоже начала думать, что это миф. Привидение. Она, в свою очередь, может быть как-то связана с этой сектой, Дивайн Муверс. Не могу с уверенностью сказать, что ее зовут Луиза. Но то, что она существует, можно сказать, что доказано. И к тому же она проявляет интерес к расследованию. А это была она? Скорее всего, да. «Хотя, конечно, все бывает. Парень мог ошибиться. Есть еще один вариант. Она идет по следу, как Светберг. Так сказать, продолжает его дело. Идет по следу? А почему нет?» «Надо, кстати, сказать ребятам в чтобы они держали ухо востро На тот случай, если она опять появится». Он помедлил и рассказал о телефонном разговоре с Вестином и о возникших у него в связи с этим разговором мыслях. Она слушала очень внимательно, но он чувствовал, что ее одолевают сомнения». «Эту версию, конечно, стоит проверить», — сказала она, когда он закончил. «Но, боюсь, она лопнет. Слишком уж много слабых пунктов. Кстати, разве люди все еще переписываются по обычной почте?» «Я и не предлагаю почтовую версию как основную. Это, так сказать, промежуточное решение. Модель. Мысли, способная продить другую мысль, лучше объясняющую факты. По-моему, у нас уже где-то проходил какой-то почтальон. Даже два». Если считать Вестина, Лунберг, сосед Эденгренов, рассказывал, что в тот день, когда Ису отвезли в больницу, к нему заезжал сельский почтальон. Лунберг сказал ему, что Ису положили в больницу. Неплохо бы сравнить его голос с голосом того, что звонил в больницу. Валандер не сразу понял, что она хочет сказать, потом сообразил. — Ты хочешь сказать с тем, что звонил от имени Лунберга? Почтальон знал, что Иса в больнице. К тому же он знал, что Лунберг это тоже знает. Валандер растерялся. А вдруг в его умозаключении что-то все-таки есть? Но он настолько устал, что уже сам себе не верил. Он закрыл почтовую тему и пришел к рассказу о встрече с Бруром Сунделюсом. О том, что Сунделю что-то скрывает, а может быть и просто лжет. Когда речь идет о Светберге... Мне кажется, здесь что-то нечисто, сказал Валандер. Светберг ведет себя по меньшей мере странно. Отказывает в возбуждении уголовного дела, хотя для этого есть все основания. К тому же угрожает. Он делает все, чтобы Нильса Стрида не привлекли к ответственности. Можно считать, что Светбергу просто повезло, когда юридическая комиссия оставила жалобу без внимания. А то у него могли быть крупные служебные неприятности. Как-то не похоже на Светберга. Чтобы Светберг кому-то угрожал?